Лично обследовал все районы, где могла бы находиться улица, известная мне как Досейль, вне зависимости от табличек с названиями и вывесок. Но, несмотря на все усилия, вынужден признать тот постыдный факт, что не смог отыскать дом, улицу и даже приблизительно определить район, где в последние месяцы нищей жизни...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 С того времени я каждую ночь слушал музыку Цанна, и хотя она определенно мешала мне заснуть, я был очарован ее полным таинственности звучанием. Слабо разбираясь в музыкальном искусстве, я был уверен, что все эти созвучия не имеют ничего общего с тем, что мне доводилось слышать ранее, и сделал вывод, что этот старик — композитор невероятно оригинального склада.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 не о потерянных в невообразимой бездне, исписанных мелким почерком листах, которые одни только могли бы раскрыть мне тайну музыки Эриха Цанна.